Вражий поединчик враз помрачнел, рявкнул «берегись» и коршуном налетел на Славку. Сабля в деснице вмиг выхватил, копье в шуйце. Спас Славку ворон, прянул вперед, ударив грудью легкого араба направленное в лицо копье с визгом прошлось по шлему, а сабля вместо того, чтобы просечь кольчужный ворот сбоку от шеи, лишь скользнула по скату наплечника самым кончиком, задев кольчужный рукав. Однако не безвредно задела, просекла кольчугу, под кольчужник и руку повыше локтя. Не глубоко, так царапнула, однако кровь впустила. а у славки внутри ёкнула. Понял, насколько опасен противник и как хорош у него клинок. Такой удар сходу, с малого замаха, на пару вершков дальше, и быть бы славки без руки. Однако рука на месте, и клинок у Славки не хуже. Ворон очень удачно отжал араба, развернувшего махинца против солнца. Славка выбросил вперед леворучный меч, заставив противника еще более отклониться, и, привстав на стременах, сверху мощно и быстро метнул копье. Казалось, уклониться от броска у Габдулы нет никакой возможности. Он и так откинулся в седле, насколько возможно. Все, конец бою. Нет такого доспеха, что сдержал бы такой бросок. Бросок был и впрямь хорош. Копье вошло во всю длину железка только не в тело врага, а в утоптанную землю. Невероятным прыжком араб вынес шамаханца из-под нависшего противника. И тут же, повинуясь всаднику, встал как вкопанный, а Габдула, оказавшись у славки за спиной, развернулся так быстро, как разворачивается скрученный жгут осадной машины и метнул собственное копье. Бросок был не просто хорош, великолепен, Он мог бы нанизать Славку на копье, как кабана навертел. К счастью, у Славки на спине висел щит. Копье Габдулы попало в стяжку. Порвать железную полосу, способную выдержать удар Нурманской секиры, копьем невозможно. Однако сила удара передалась щиту, и окованный край его ударил Славку в затылок». Сетчатый тыльник смягчил удар, но Славкины глаза на миг ослепли, а сам он был брошен толчком на гриву ворона. Конь, не поняв, чего хочет от него хозяин, с места взял в галоп, однако легконогий араб догнал его в дюжину скачков, и шимаханец рубанул начавшего подниматься Славку по шее. Богослав опять спас ворон, который терпеть не мог, когда его обгоняют, а потому резко наддал. Этот рывок распрямил Славку. Сабля ворога высекла искру из шлемного гребня, упала вниз мощно с потягом, вспорола спину ворона и прошла по его боку, рассекши подпругу. Ворон с надрубленным позвоночником грянулся озим. Чуть раньше озим приложился Славка, который только и успел, что выдернуть ноги из тремян. Хорошо, что успел, иначе вместе со съехавшим седлом оказался бы под боком бьющегося в агонии жеребца. Доставать седла лежащего Богуслава Габдула не стал, садил араба и спешился. Лучинка тихонько ахнула и прижала ладошки к рту. Она мало что понимала в этом бою, мелькало оружие, вертелись кони, А потом случилось то, чего не могло быть. Булгарин срубил ее славку. В глазах помутилась, лучинка качнулась в седле. Она бы тоже упала, если бы пальцы боярина Сергея не сомкнулись на ее плече за мгновение до страшного удара. В отличие от невестки, Сергей видел и понимал каждое движение поединчиков. И после первого же обмена ударов понял, что Булгарин сильнее не физической силой, а воинской. Быстрее, гибче, привычнее к конному рукопашному бою. И ничего нельзя сделать. Спасти Славку могло только чудо или везение. Только бы не смерть, мысленно взмолился Сергей. Пленника всегда можно выкупить. Бог не услышал. Оглушенный Славка упал на шею Воронова. Тот поскакал прочь, но недостаточно быстро. Булгарин настиг, рубанул красиво и мощно, Таким ударом разваливают от плеча до пояса вместе с доспехом. Сергей перестал дышать. Видно, Бог все-таки услышал. Стремительный полет клинка, доли секунды... В этот последний миг вороной надал. Кричали русы, орали булгары на стенах, подбадривая своего. В этом реве невозможно было услыхать даже того, кто рядом. Однако Сергею показалось, что он услышал, как узкий клинок просек конскую спину. Чудо случилось. Смертельный удар прошел мимо. Когда Славка вылетел из седла, чуть раньше, чем забился на земле смертельно раненной вороной, Сергей уже твердо верил, что Бог на стороне его сына. Боковым зрением Сергей увидел, как клонится в седле лучинка и успел ее поддержать. Булгарин спешился, он не торопился, и Славка успел подняться на ноги. Издали казалось, что стоит сын твердо, трудно было сказать, насколько он зашибся. Если сын в порядке, то у него появляется серьезный шанс». Пеший бой у него лучше, чем верховой. Рукопашная — не самое главное в конном бою и не самая сильная сторона воина-руса. Стрела в диком поле понадежнее, чем клинок или копье. Пеший бой — другое дело. Славка вскочил на ноги, то есть ему показалось, что вскочил. На самом деле это произошло намного медленнее, и сразу мир вокруг поплыл и закачался — Саблю Славка выронил при падении, оставался меч, но левая рука слушалась плохо. Пришлось вытянуть его из ножен правой. «Сдавайся, варяк, или я тебя убью!» «Попробуй!» — крикнул в ответ Славка. Голос прозвучал хорошо, твердо. «Если ты силен, покажись слабым, если слаб — сильным!» — так говорил когда-то отец. Будет очень обидно, если Славку зарубят у него на глазах. А что тогда лучинка?» Мысль о жене, как ни странно, придала Славке сил. Земля перестала раскачиваться, и шамаханец немедля бросился на него. Саблей он владел изумительно. Славка даже не успел перехватить рукоять и принял удар, держа меч обратным хватом. Вот только хваткости этому хвату не хватило. От сабельного клинка он прикрылся, но собственный клинок не удержал. Меч отскочил Славки в лицо, смяв на ланитник, прямо в лоб. Будь на Славке привычный нурманский шлем с наглазниками, удар принял бы железо, но козырек Славкиного шлема приходился на вершок выше бровей. Вот в этот вершок и пришлось лезвие меча. Когда противник, заливаясь кровью, опрокинулся навзничь, Габдула удивился. Не понял, как так вышло, ведь его сабля не отведала человеческой плоти. Но то, как упал враг, сказала Габдуле больше, чем залитое кровью лицо. Живые воины так не падают. Габдула испустил ликующий вопль, вскинул саблю и повернулся к своим. Защитники Булгара ревели от восторга. Габдула повернулся к строю русов. Он совсем не устал и готов был драться еще и еще. Он был готов убить всех, кто убил его родных, кто обесчестил мать. Габдула взлетел в седло, на скаку перехватил с земли копье, поправил согнувшийся наконечник, воздел оружие над головой. Ну, кто еще хочет умереть? Желающих не было. «Трусы!» — яростно закричал Габдула. «Где ваша храбрость, варяги?» Или вы бьетесь только с женщинами?» Владимир Хузарского не знал, но этого и не требовалось. Что мог кричать победитель? Да и слово «варанг» ему хорошо знакомо. «Пожалуй, пора мне показать, что и я умею не только девок портить», — с усмешкой произнес великий князь. «Как полагаешь, дядя?» «Княже», — воскликнул Путята, — «не делай этого, если с тобой что-то...» «Если со мной что-то перебил воеводу князь, то значит боги не на моей стороне. А зачем вам князь, которого не любят боги? Верно, дядя?» Добрыня ответил не сразу. Ему было ясно, что дело не в богах. Владимиру отчаянно хочется показать свою удаль. Но правильно ли это? Булгарин силен. Сразил Богуслава так же легко, как тот первого противника. А ведь сотник — один из лучших в киевской дружине. Однако его племянник не один из, Владимир Лучший. В нем кровь Святослава, кровь поколений варяжских воителей, которые становились вождями не по праву наследования, а потому что никто не мог с ними сравниться. Кого еще может полюбить Перун-молниерукий, кроме князя-варяга? Обои рукой молниеносной смерти. Однако здесь чужая земля, и боги здесь чужие. Вдруг они окажутся сильнее? Нет, вряд ли. Святослава не пересилили, а Верховный Бог один и у Отца, и у Сына.